Часть 1. Странница. Глава 1. Пленница. Япония, начало 17 века. Шин. С тех пор, как старый служитель храма Инари и Сумаки Камамото закрыл у нас над головой двери в подземелье, я потерял счёт времени. Проход был узким, и задевая плечами земляные стены, я едва сдерживался, чтобы не брониться при своём спутнике. Я злился на себя за то, что не послушал Котжи и пренебрёг доспехами. Злился на него за то, что в кои-то веки племянник решил не настаивать. Откуда ж здесь этот тоннель? Я оступился и с трудом удержав равновесие, тихо зашипел. Священник отвёл морщинистую руку с факелом в сторону и скосил на меня взгляд. Да лесопойманных душ день пути, господин, и это для немочного старика. А где ему разплюнуть добраться сюда? Если бы мы не укрылись, то не шли бы сейчас здесь с вами. Сами сделали, кто же ещё? Когда жить захочешь и не такое сотворишь. Что ещё за лес пойманных душ, прокривтил я. Туннель внезапно стал ещё уже, и мне пришлось сгорбиться, прижать руки к груди и втянуть шею в плечи. Да как же В голосе священника сквозило недоумение. Выше, но ту само из такого рода и не знаете? Из какого такого? Какой вы скрытный, хмыкнул священник. Он опустил факел, и пламя осветило бурую землю, размытую водой. Видимо, здесь были какие-то источники. Вы хоть и носите эти платки на голове, да разве я не знаю, что под ними? Ах ты, старый жук! Я стиснул пальцы в кулаки, а надо бы стиснуть их на морщинистой шее. На троgladesни встречал я ни демонов, ни прочей нечисти, и стал уже забывать, что в мире ещё остались такие вот древние священники, повидавшие не только тёмные стороны войны, но и тех, кому вообще не положено показываться среди смертных. Я уже искал пути отступления, прикидывая, как свести тему на нет, но священник замолчал. То ли был таким деликатным, то ли мы приближались к цели. Видимо, всё же второе, потому что внезапно мне удалось выпрямиться и вдохнуть полной грудью. Затхлый воздух, наполнявший тоннель, улетучился и повеяло прохладой. Коридор ужегнулся, и мы оказались в просторной пещере. Там я невольно зажмурился и даже закрыл глаза рукой, так сильно меня ослепило. Другого выбора нет, ей вать ему нельзя. Донесся бесстрастный голос священника. Я заморгал, и когда глаза привыкли, увидел перед собой металлические прутья, идущие прямо из каменного потолка и уходящие в стальное основание. Пришлось укрепить. пояснил священник, поймав мой удивлённый взгляд. Мы тогда не знали, насколько она сильная. Сейчас, конечно, опасности нет, совсем высушилась. Да вы смотрите, смотрите, а то зачем пришли тогда? И я подошёл к клетке. Свет лился прямо с потолка, приторно-жёлтый, очень яркий, ярче полуденного солнца. И в этом свете растворялись все детали Там наверху, афуда, священник указал на потолок, но моё внимание было обращено к ней. На первый взгляд, бесформенная груда в ветхих синих одеждах. Ноги скрестила, выставив иссушенные старостью грязные пальцы. Голову склонила низко, укрыв себя длиннющими спутанными волосами, такими пыльными, что даже цвета не разобрать. А ладонями уперлась в колени, как будто пыталась подняться, до да сил не хватало. Меня пробрало отвращение, смешанное со страхом. Никогда прежде я не видел демонов. Это она? А говорили, что странница, красавица неописуемая, оттого и опасная такая. Но это... Я не находил слов. Рухлить какая-то. Шино ту сама. Так двадцать лет прошло. Закрыли мы её красавицей, но старость свою взяла. Старость, повторил я, пробуя это слово на вкус. Схватившись за прутья, я продолжал наблюдать за фигурой в клетке. Она сидела неподвижно, словно и не дышала вовсе. Разве демоны стареют? Стареют, если лишить их источника силы, священник пожал плечами. Её источник темнота, Да, афуда, талисман, я вам дам. Используйте ночью. А её сила может вернуться. Кто знает? Ну что, забирайте. Впервые за 2 года поисков я замешкался. Не осталось на свете человека, который не ненавидел бы демонов больше, чем я. Мое сердце переполнялось такой лютой злобой при одном лишь упоминании о них, что самому становилось страшно. Да только кто мне еще поможет? Кто еще проведет меня на ту сторону? Я сверлил взглядом ее пальцы, как будто ждал, что ответ появится на бледных высохших костяшках. И вдруг она подняла голову и уставилась на меня жуткими полиси и изогнутыми глазами. такими черными, как будто в них и был закрыт проход, который я так долго искал. Рейкен ее зовут, словно издалека донесся голос священника. Демона она и все тут, выдохнул я. Старуха опалила меня тьмнотой своих глаз, а потом внезапно, едва уловимо, покачала головой, бледные губы. И загнулись в жуткой презрительной усмешке. Третий день мы идём с нашим грузом, выискивая безопасный путь в поместье Сугаши. Можно было бы пройти через деревни и выиграть сутки, но если жители увидят нас в компании демона, сразу убьют, даже несмотря на мой рассечённый шрамом глаз и блестящий колчан за спиной. Меня зовут Шиното Сугаши. И я самый глупый человек на свете. Мне посчастливилось расти в золотое время, ходить по земле очистившийся от крови миновших воин, дышать воздухом свободным от злобы и мести. Мне суждено было жить бок об бок с другими людьми, не страшясь быть обманутым демонами, не боясь за чистоту душ своих родных. И вот я иду, и мою спину прожигает темный взгляд мерского отродья. Рейкин. Я не хотел помнить её имени, но слова священника не шли у меня из памяти. Я вспомнил их, когда вместе с моим племянником Кодзи переместил старуху в клетку, установленную на повозке, а служитель святилища Инари закрепил на прутьях защитные афуда и на прощание благословил нас молитвой. Рейкин её зовут. Голос его надломился, И я уловил странные нотки горечи. Что это могло значить? Священник не хотел отпускать ее, но я же избавил его святыню от демона, да еще и денег оставил в придачу столько, что им на век вперед хватит и храм содержать и сироткам помогать. Рейкин. Имя-то какое, резкое, хищное, хитрое. Мне захотелось произнести его вслух, чтобы убедиться. Эти шесть букв звучат как проклятие: Рейкен. Коджу стал уговаривать нас сделать привал, и я неохотя кивнул. Пока мои спутники разбивали лагерь, я невольно скосил взгляд на повозку. Старуха сидела в той же позе, что и в подземелье, и всё так же смотрела вниз. Её новая клетка была в разы меньше. Мы купили её в одной из деревень по пути в храм Инари. Я хотел укрепить её металлом, ввинтить в пол цепи и разместить крепление для головы. Кто знает, с какой силой нам предстояло столкнуться. Но узнав о моих намерениях, коджа от смеха упал на колени и трясся ещё долго. Я даже трубку успел раскурить. Дядя, ты, конечно, меня удивляешь. Она 20 лет в запрети провела. Смотри, скоро в пыль рассыплется. но чтобы тебе было спокойно, я попрошу священника скрепить клетку заклятием. Я хмуро оглядел это самое заклятие полосы пергамента с черными иероглифами. Кот же, конечно, верил в могучую силу служителей, верил, что эти каракули сдержат демона, но я-то боялся и ненавидел себя за это. Я взглянул на своего друга Катсу. Тот одобрительно кивнул. И его ухмылка утонула в жёсткой бороде. Местом для привала мои спутники выбрали клочок земли на берегу тонкой речушки, протекавшей через пшеничное поле. Солнце стояло высоко и светило жарко. Я весь взмок. Пришлось снять кольчаный лук и освободиться от доспехов, которые я всё-таки надел сразу, как только вышел из святилища. Закатав рукава короткого кимоно, я опустился на колени, Щедро зачерпнул воды в ладони и умылся. Горячий ветер в мгновение высушил кожу. Кацу снял чёрное хаори, омыл шею и руки, а кот же подвёл к убыку реки и дал напиться. Изнемогая от жары, я снова взглянул на старуху в клетке и невольно подумал, какову ей было столько лет, но чувствуют ли демоны холод, жару, жажду, боль? словно прочитав мои мысли, котжи подошёл к повозке и просунул между прутьями чашу с водой. "Пей", властно сказал он. Я улыбнулся. Мой котжи не был кугае, аристократом. Не вращался в знатных кругах, но его голос и манеры с детства были полны императорского достоинства. Такой же была и его сестра Мидори. Демон никак не отреагировал на великодушный жест. Тогда Коджи поднял с земли палку и подтолкнул чашу к старухе. Пей. Мы с Катсу с любопытством наблюдали за этой картиной. Коджи скрестил руки на груди, расправил плечи и требовательно уставился на пленницу. И вот чудо: ее деревенелые конечности зашевелились, пальцы с длинными когтями задвигались. Она протянула руку к чаше и попыталась за неё ухватиться, но морщинистые руки тряслись так сильно, что ничего не вышло. Чаша опрокинулась, и вода растеклась по полу клетки. Кот усмехнулся, но кот же нахмурился. Старуха опустила ладонь в лужицу, промокнула пальцы, а потом поднесла их к губам и облизала. "Ей надо пить и есть", сказал племянник. Как будем ее кормить? Эй, чем ты питаешься? Ответа не последовало. Крихтя демон приняла свою обычную позу, только голову склонила еще ниже. Оставь, буркнул языч, черпнув воды из реки. Будет есть то же, что и мы. Перекусим и двинемся дальше. Куда, Шиноту? Подал голос Катцу. Он небрежно накинул Хаори на голые плечи. и уставился на меня сделанным равнодушием, но я хорошо знал своего друга. С юга не обойти селения с другой стороны болота. Может, прямо? Он указал рукой вдаль, туда, где виднелись тёмные пятна деревьев. И в этот момент случилось неожиданное. Старуха зашевелилась, упала на колени, Медленно подползла к прутьям и ухватилась за них, выставив угловатую морду. Мы с Коджи одновременно схватились за оружие, но быстро сообразили, что опасности нет. Уткнувшись впалыми щеками в решетку, она просто смотрела вперед. Это лес пойманых душ, тихо сказал Коджи, убирая меч в ножны. Ну и что? Демонов там давно никто не видел, а нам надо пройти. Хмыкнул Кацу. Там очень темно, возразил я, выуживая из походного мешка смятую карту. Разложив её на земле, я ткнул в точку на юге от огромного леса. Это разве не твоё родное селение? От него ведь ничего не осталось? Кацу хмуро кивнул. Значит, людей там нет. Мы можем спокойно обогнуть лес и двинуться в его сторону. На пути к поместью еще четыре деревни. Я по очереди ткнул пальцем. Жилы они или нет не важно. Мы можем идти ночью. Минимум двое суток на то, чтобы обогнуть лес, и еще четыре дня и четыре ночи, чтобы пройти деревни. Глупость и шиноту. Пройдем через лес за два дня и еще через день будем дома. Я сложил карту, убрал ее обратно в мешок и выпрямился. Катсу, если что-то случится в этом лесу и мы ее потеряем. Я себе никогда не прощу. Это последний шанс найти мидори. Какое-то время мы с Кацу, испытывающий смотрели друг на друга. Потом он коротко кивнул. За спиной у меня Коджи облегчённо вздохнул. Я обернулся. Вслед за старухой он уставился вдаль. В его глазах заискрилось любопытство. Что, демон, к своим хочешь? усмехнулся я, подходя поближе. Не бось чувствуешь их? Старуха повернула голову ко мне и беззвучно зашевелила губами. Что ты там лопочешь? И иди. Что? Иди. О! Идиот? Кот же несколько минут удивлённо смотрел на меня. А потом разразился заливистым смехом, Кацу подхватил. Старуха сверкнула чёрными глазами, дёрнув уголками губ, и снова повернулась к лесу. Я вдруг почувствовал такую злость, что, подбежав вплотную к клетке, хотел, просунув руки, схватить её за плечи и хорошенько встряхнуть, а то и вовсе оторвать голову. Потому что впервые в своей жизни я видел демона и хотел убедиться, что простому смертному по силам побороть его. Но ничего этого сделать я не успел. Стоило мне приблизиться, как демон резко вскинула руку и стёрнула зелёный платок, которым я обматывал голову. Мои волосы, закрученные в десятки каштановых локоны, тяжело рассыпались по плечам. Старуха зарычала, распахнув глаза, бросила платок в мою сторону и отползла вглубь клетки. "Хого", шипнула она. "Хого, защитник. Мой род, род Сугаши, в прежние века защищал людей от демонов. Мы не были первоклассными воинами, да и в битвах почти не участвовали. Исключительным в нас было то, что наша аура способна была укрывать людей от демонического чутья. Но как именно увы этого я не знаю. Мой брат исчез, так и не посвятив меня в тайны происхождения Сугаши. Я знал лишь, что мало кто из демонов видел нас, и мало кто из людей помнил о нас и мог описать своего спасителя. На протяжении веков мои предки держались в тени, каким-то неведомым образом защищая смертных от зла и ещё наши волосы мы рождались с локо, которые невозможно было расплести или распутать после смерти брата я пытался изучить историю рода сугаши но мало преуспел в этом выжившие на войне никогда не слышали о хога да и мало кто хотел вспоминать те времена записей не сохранилось и я убеждался в словах брата За несколько дней до своего исчезновения он сказал мне: "Хога, это не та история, которую нужно записывать. Хога это твоё сердце. Ты самая большая тайна и возможность однажды даровать людям шанс на мирную жизнь. Когда придёт время, ты найдёшь в себе это". Значит, я был тайной. Но эта старуха, как и священник, сразу поняла, кто это такой. И, кажется, она испугалась. Только не колчана с блестящими наточенными стрелами и непрочных прутьев новой клетки, а моих волос. Мы решили обойти лес пойманных душ с восточной стороны и, казалось, правильно рассчитали расстояние. Но не планируя даже приближаться к нему, каким-то непостижимым образом к закату очутились у его подножия. Не сговариваясь, мы остановились И нерешительно уставились на таинственную, вытянувшуюся до небес стену мощных стволов, увенчанных густыми кронами. Котже огляделся на поле, а потом обратил ко мне задаченный взгляд. Чувствуешь? Я молча кивнул. Из леса веяло мёртвым холодом. Воздух стал колючим, и в душе вдруг разлилась такая тоска, что мне захотелось вернуться на жаркое поле. Снова умыться речной водой и навсегда забыть о демоне в клетке. На миг я представил Сакуру, единственное дерево росшее вблизи поместья Сугаши и вымощенную жёлтым камнем дорожку, по которой любила гулять Мидори. Вспомнил, как ходил за ней и пытался шутить, но получалось глупо. Каждый раз она звонко смеялась, подбегая ко мне и гладила по щеке. А ее кристально чистые голубые глаза игриво сияли. Мидори, прошептал я, и реальность в одночасье обрушилась на меня. Ее больше нет. Не знаю, как вы, а я не хочу идти вдоль этого леса ночью, заявил Катсу. Ты же рвался на пролом. Передумал, отрезал он, нервно потирая шею. Мой друг казался напуганным. Давайте заночуем здесь. По очереди будем дежурить. Перспектива ночевать возле леса пугала меня ещё больше, чем дорога в темноте вдоль Невы, но нам нужно было поспать. Мы отошли в сторону на несколько десятков метров и разбили лагерь, разложили одеяла, Коджа развёл костёр и нагрел воду в походном котелке. Стоило солнцу скрыться за горизонтом, как нас обдало ледяным ветром. Мы согревались горячим чаем, хотя я знал, что у Кацу припрятана бутылка саке, и алкоголь сейчас подошёл бы больше. Но, начуясь с демоном, да ещё и вблизи этого жуткого места, стоило сохранять трезвость рассудка. Покончив со своей порцией, Кацу наполнил миску остатками риса, бросил сверху разогретую булку и подошёл к старухе, по-прежнему неподвижно сидящей в позе лотоса. Он что-то тихо сказал ей. Интересно, что они начал было Куджи поднимаясь, но я удержал его: "Не нужно". Племянник разочарованно вздохнул, но подчинился. Он уставился на лес. В ярких голубых глазах Куджи отражались языки пламени. Он вглядывался в неизвестность, таящуюся между стволами деревьев. Я нахмурился. Мы никогда не обсуждали это. Но я знал, что Котжи помешан на демонах. Его влекло к тайным знаниям с самого детства. Каждый раз, когда он слышал о предмете своей одержимости, утончённые черты его лица преображались, вспыхивали, и на щеках выступал румянец. Меня это пугало. Я не мог в полной мере довериться Котжи, так как опасался, что из любопытства он пренебрежёт осторожностью и подвергнет опасности всех нас. Я бы никогда не взял его с собой, если бы не одно но: Мидори была его сестрой, не просто сестрой, а близнецом, и Коджи отчаянно хотел узнать, почему её забрали у нас. Кацу вернулся спустя несколько минут. Старуха осталась неподвижна. "Хотел покормить", бесцветно сообщил друг, выуживая из запазухи тёмно-жёлтую косынку из змеиной кожи. "Ну а что Сама она не ест, а я боюсь, что такими темпами мы привезем в поместье труп. Он повязал косынку на голову и поправил ножны с двумя кинжалами. Ложитесь спать, я дежурю первым. Через пару часов разбуджу тебя Шин. В затылке странно кольнуло. Я ощутил необъяснимое предчувствие. Слушай, друг, тихо сказал я, укладываясь на походное одеяло. А ты раньше слышал об этом лесе, что тебе дед рассказывал? Немного. Лет сто назад какую-то женщину из крестьян обманули. Она умерла, но перед смертью связала себя с этим местом заклинанием. Не знаю подробностей, Шин, но дедушка говорил, что из-за этой магии лес с тех пор притягивает души женщин, умерших не мирной смертью, поэтому он и называется лесом пойманных душ. Это все, что я знаю. Я лежал на спине. думая о том, что рассказал Кацу, и вслушиваясь в звуки леса. Меня терзало глупое желание услышать что-то из ряда вон выходящее, чтобы появился предлог убраться отсюда побыстрее. Но вскоре треск догорающего костра и тихий стрекот цикад увлекли меня в сон. Шиното, Кодзи, голос Кацу ворвался в моё сознание. Я вскочил, в панике озираясь по сторонам, Мой взгляд остановился на друге, который яростно пинал клетку, открытую клетку. Ух, вздохнул Котже за спиной. Простите меня, вопил Кацу. Я заснул, не собирался же. Вот чёрт, она сбежала, шин. Втроём мы одновременно посмотрели в сторону леса. Проклятье. Да как это случилось? Она же едва дышала. Наспех покидав вещи в походные мешки, мы бросились к пугающей стене из деревьев. На минуту кот же отстал, чтобы освободить лошадь от сбруи. "Беги, давай!" крикнул он на ходу, догоняя нас. Войдя в лес, мы словно перепрыгнули черту, отделяющую нас от прежнего мира, и оказавшись в крамешной темноте, застыли. Здесь было тихо и спокойно. Именно таким мне и представлялся загробный мир. Я всматривался в мёртвую черноту и к своему ужасу, не без странного удовольствия, ощутил на коже эту опасную прохладу, коей было пропитано здесь всё. Ветхая земля под ногами, тёмные стволы исполинских деревьев, листья покоящиеся на ветвях, ни шороха, ни звука. Мы медленно двинулись вперёд. Сначала тишина не внушала опасений, но чем дальше мы удалялись от границы и по мере того, как блеклый звездный свет уходил из поля зрения, тем сильнее нас одолевала тревога. Я чувствовал, как менялось настроение моих спутников, видел, какими нервными становятся движения Катсу, за тулком ощущал возросшую настороженность Коджи. Сколько прошло времени, не знаю, но в какой-то момент, когда деревья расступились и тропинка расширилась, кот жу тихо охнул и остановился. Что? Не знаю. Оглядевшись по сторонам, мой племянник присел на корточки, вытянул ногу, и задрав штанину, оголил лодыжку и внимательно осмотрел, как будто что-то коснулось. Я машинально взглянул на Кацу и успел лишь заметить озадаченность на его лице, как тот же отскочил в сторону. Мне в голову что-то врезалось. Мы встали спинами друг другу и схватились за оружие. Я натянул тетиву, яростно выискивая наконечником невидимую цель. Кацу вытащил свои ножи и принял боевую стойку, выставив кулак сжимающей рукоять перед грудью. Кодзи обнажил клинок. но вокруг все замерло. Кадзу шикнул и кивком предложил двигаться дальше. Мы тихо ступали, напуганные и настороженные, высматривая в темноте опасность. Звенящая тишина давила, обманчивое спокойствие молотом било в виски, и все тело покрылось вязким липким потом. Мы все шли и шли, и в какой-то момент даже расслабились. Я всё ещё держал стрелу наготове, но остриём вниз. Кодзи убрал свой вакидзаси в ножны, и только Кацу сжимал кинжал на уровне груди, голодным взглядом провожая темноту. Опасная тишина. А потом из недр леса вырвался серый поток, похожий на грязное плотное облако, и понёсся прямо на меня. Я прицелился, Но размытая нить едва взвилась вверх в сантиметре от моего лица, скрывшись в густой кроне, и я выстрелил. Что это было? Вы видели её проделки, предположил Кацу, вряд ли она наверняка уже далеко убежала. Мы разбрелись в разные стороны. Я держал стрелу наготове, осторожно осматривая ближайшие деревья. Трава вокруг них пожухла, смешалась с грязью, ноги ворошили прогнившие листья. А потом в воздухе снова сгустились грязные клубни. Они со свистом рассекали кроны, лавируя между стволами. Кацу выпрыгнул из-за деревьев, размахивая клинками. Милькнуло лезвие меча коджи. Кто-то из них выругался, взвизгнул. Я взял на прицел один из сгустков, притаившийся в верхушке ближайшего дерева, выстрелил, но промахнулся, и он спикировал на меня. Я потянулся к колчану за новой стрелой, но вдруг что-то врезалось в меня сбоку. Выронив лук, я отпрыгнул и ударился стволом спиной, пригнулся на ощупь к оружию. Справа Кацу сдавленно закричал, и черноту леса рассёк очередной взгусток. Я увидел друга, распростравшегося на земле. Он вытянул руки перед собой, шаря пальцами в траве в попытках схватить нож. А призрачный сгусток стремительно нёсся на него, и вдруг между нами вспыхнуло что-то яркое. Из ниоткуда возникли жёлтые полосы, разрезавшие темноту словно звериные когти. Катсу сгруппировался, закрыв голову, и тут же над ним высветилась чья-то рука. Сгусток врезался в запястье, но острые когти растерзали его одним движением, оставив над Катсу лишь стаю угасающих искр. Все живы. Кодже вынырнул из-за деревьев и врезавшись в меня, тут же отскочил, выставив меч перед собой. "Стой!" крикнул я, поднимая руки вверх. Тяжело дыша, Кодже опустил вакидзаси и повернулся к Кацу. Тот приподнялся на локтях и смотрел прямо перед собой широко распахнутыми глазами. Как чистая рука, так ловко разделавшаяся с неопознанным сгустком, принадлежала женщине. Чёрт возьми, самая прекрасная женщина, которую мне когда-либо доводилось видеть. Высокая и гибкая, она была в широких белых одеждах, хакама, и коротком кимоно подпоясанном золотой верёвкой. Руки от локтей до запястий стягивали светлые шнуры. Застрённое лицо с высокими скулами и алыми губами, удивительная форма глаз и изогнутая, вытянутая, манящая А глаза яркие, рыжие, с узкими хищными зрачками, но самым поразительным был меховой золотисто-белый плащ, который словно вырастал из её плеч. Мех частично покрывал изящные руки, а поверх него струились гладкие, блестящие белые волосы. Прислонившись плечом к стволу дерева, она вертела в руках кинжал и равнодушно смотрела на нас. Кот осторожно отполз, и Кодзи помог ему подняться. Не теряй больше, незнакомка бросила оружие владельцу. Несмотря на замешательство, мой друг ловко поймал кинжал и поспешил убрать в ножны. Ты Ты кицунэ? выдохнул Кодзи. В его голосе послышались восторженные нотки. Не совсем, женщина выпрямилась. Но ты близко к истине. Тогда кто ты? И что за твари здесь были? Это демоны? Я сделал несколько шагов к ней, стараясь говорить ровно, но голос предательски дрожал. Я не понимал, боюсь или смущаюсь как болван. Здесь нет демонов, разве что я, ухмыльнула Шана. Я замер, приклеившись взглядом к её губам, этот жуткий изгиб, так поразивший меня при первой встрече. Рейкин Выдохнул я имя. Из моих уст оно звучало как проклятие, но при этом подходило ей. "Что? Старуха?" протянул Коджи или Кацу, я не разобрал, потому что впился взглядом в её прекрасное наглое лицо, которое в один миг стало омерзительным. Я выхватил из рукава фуда, который успел сорвать с клетки, когда мы бежали в лес. Быстро проткнул его стрелой и выпустил её, целясь в полу мехового плаща. Но демон подпрыгнула так высоко, что стрела пролетела под её босыми ступнями, даже не коснувшись их, и воткнулась в ствол дерева. "Запечатать меня хочешь этой штукой?" холодно рассмеялась Рейкин. Вытянув руку назад, она вытащила стрелу из дерева и переломила пополам. Талисман сорвала и смяла. А наконечник спрятала в рукаве. В следующий раз лучше прикрепи себе назад, проку больше будет, может убережешь себя от нежданных приключений. Я готов был разразиться руганию, броситься на нее и сражаться до последнего, пусть бы и длилась эта битва всего минуту, но тут кот же рассмеялся. Плевать тебе на Афуда, да? Сквозь смех спросил племянник. Я изумленно застыл. Рейкин ухмыльнулась и склонила голову набок, словно её внезапно одолело любопытство. Что значит плевать, не понял я. На тебя эта штука не действует? Тогда почему ты не сбежала раньше и зачем вернулась? Всё лучше, чем сидеть в клетке, она пожала плечами. К тому же мне жутко интересно, зачем ты купил меня? Разыскал же, забрался в такую глушь, показался демону на глаза. Глупый ты, смелый или просто ничего не знаешь. Рейкин шагнула в мою сторону, и белоснежные волосы заскользили по земле. Пойдём, маленький хогашин, найдём место для привала, и ты наконец расскажешь, что же тебе от меня нужно. Затем Рейкин обратилась к остальным. Я пойду впереди, и если почувствую, что кто-то из вас тянется к оружию, оторву голову. А если ещё раз бросишь в меня эту дрянь, Она небрежно кивнула на смятые фуданы на земле. Затолкаю её тебе в глотку.